Глава 36. Нет мудрости в могиле. 1936. Сент-Бриджит. Прибывают монахини из шведской миссии, и Дигби прощается с Бхавой и Шанкаром. Остальных отыскивает на винокурне, в амбаре, в саду и на грядках. Когда он только появился в Сент-Бриджит, пациенты казались ему почти неразличимыми, слишком одинаковыми в своем уродстве, но теперь он знает каждого, знает, что у всех тут свой особенный характер — балагур, миротворец, стоек, скряга. Здесь представлен каждый тип личности, однако все вместе они обладают озорным и игривым нравом. Или обладали, пока был жив Руни. Дигби благодарит каждого за то, что приняли его в свое племя. Он стремится выразить эту мысль и свою печаль расставания, складывая ладони перед грудью и глядя прямо в глаза. В этом перевернутом мире оскал означает улыбку, уродство красиво, а коллега работает лучше здорового, но слезы везде одинаковы. В ответ они бросают свои инструменты, чтобы сложить ладони, стараясь изо всех сил. Дикбер остроган кривыми «намасте» со скрюченными, а то и вовсе отсутствующими пальцами, или даже вовсе без ладоней, Изян символ нашего племени, наш тайный знак. Руни сказал, что нигде ему не была так очевидно явлена божественная сила, как в Сент-Бриджет, именно в несовершенстве. Господь говорит, довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Будь, дигбе верующим, эта мысль его утешила бы». Дигби пришел в Сент-Бриджит безо всего. Оставшись в одиночестве в бунгало Руни, он вспоминает их вечера, приправленные сливовым вином и дымкой роскошного с древесным ароматом табака. Именно в такой вот вечер, за несколько дней до смерти Руни, Дигби вновь задал ему вопрос, что впервые прозвучал, когда они только встретились в поместье у Майленов. «Я буду снова оперировать». Руни размышлял. Лубы дыма поднимались над ними, как пузырьки для текста в комиксах, пока не заполненные словами. Потом он постучал по голове черенком трубки. Дигби От других животных нас отличает вовсе не отставленный большой палец, а наш мозг. Именно это сделало нас доминирующим видом. Не руки, но то, что мы придумали делать руками. Вы знаете наш девиз в Сент-Бриджит? Из Экклесиаста. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Напоследок оставалось еще одно дело. Чанди с сыном отбыли куда-то по хозяйственным надобностям, в Тетанат-хаус только Элси и горничная Дикби сидит напротив Элси на веранде, изумляясь, каким косноязычным становится в ее присутствии, как будто это ему девять лет от роду, а ей двадцать восемь. Я пришел попрощаться. Я... Ты знаешь, что операции Руни восстановили мои руки, но, Элси, это ты вернула в них жизнь. Вдохновенный акт соединения их рук... Ее ладонь поверх его новой кожи воспламенила нервы, возродила скованные пальцы, разрушила заржавевшие неподвижные преграды, воссоединяя мозг с рукой. Он хочет, чтобы Элси знала. Увидев на листе бумаги прекрасное лицо своей матери, он стер уродливую маску смерти, отпечатавшуюся в его памяти, образ, который заслонял все прочие воспоминания о маме. Но сейчас... Чувствуя, как кровь приливает к лицу, Дигби понимает, что слишком стеснителен для таких откровенных признаний. Возможно, позже, когда Элси станет старше, если их пути когда-нибудь вновь пересекутся, он вручает подарок, который принес своему юному терапевту. Элси разворачивает сверток. Глаза радостно вспыхивают. Она узнала анатомию Грея из библиотеки Руни. Дигби уверен, что девочка обладает особым даром Генри Виндайка Картера — изображать предмет таким, каков он есть, позволить образу самому говорить за себя. Элси шевелит губами, читая надпись, сделанную Дигби. Первая строка принадлежит великому Шотландцу Роберту Бернсу, а следующие строчки написаны Шотландцем, который не оставит никакого следа в истории. Иные книги лгут нам сплошь а есть неписанная ложь, но в этой правда, я клянусь, поскольку знаю наизусть. Элси, которая помогла мне понять, что прошлое и настоящее, идут рука об руку с вечной благодарностью Дигби Килгур, 1936 год, Липрозорий, Сент-Бриджит. Она притискивает фолиант к груди, Прижимается к нему щекой, так ребенок обнимает куклу, а когда поднимает взгляд, ее лицо выразительнее любых слов благодарности. Дигби встает, готовый уйти. Элси откладывает книгу и выходит вместе с ним, просовывает свою ладошку в его руку так, словно это самый естественный жест на свете, а на улице отпускает. Дигби чувствует, как швартовы души соскальзывают, и он пускается в дрейф без паруса и карты.